Глава 10. Я легла спать вся в отчаянии, но проснулась вереща от счастья, потому что обнаружила у себя не один, а два пропущенных звонка от Ганса, да еще и мигающее сообщение на автоответчике телефона на тумбочке. Сообщение, которое я слушала столько раз, что едва не опоздала на работу. Когда я примчалась в Пьер Импорт, С завязанным Натальей синим фартуком и дурацкой улыбкой во все лицо, я могла повторить всю эту херню наизусть. Привет, Биби! Прости, что пропустил твой звонок. Мой чертов телефон сдох, а я с трепом застрял в каком-то клубе в Бакхеде. Он так заводится на концертах, что его потом не уймешь. Тут посреди танцпола был шест. И Трип не хотел уходить, пока не научился делать на нем движение, которое называется «Летучая медная обезьяна». Ганс хохотнул. «Мне так жалко, что вас не было с нами. Джулитт бы описалась, глядя на Трипа на шесте». Голос Ганса слегка дрогнул во время второй части сообщения. Я буквально видела, как он кусает ноготь на большом пальце и смотрит перед собой, пока говорит это. «Эй!» Я не знаю, есть ли у тебя планы на будущие выходные и хочешь ли ты снова встретиться, но... В общем, ребята пытаются уговорить меня позвать всех к себе. Мои родители только что купили джип и уезжают в двухмесячное путешествие, так что я остаюсь дома один. Пауза. Ты могла бы остаться ночевать, если хочешь. Ну, в смысле, все обычно остаются. У нас типа пять свободных спален и куча диванов — Так что это не проблема. Ты просто дай мне знать, ладно? Ну, пока. Ну, пока. Мое тело вытворяло странные непроизвольные штуки всякий раз, как я слышала этот вздох. Мышцы сжимались, как будто я пыталась сдержать крик. Ноги подкашивались. Я закусывала губу, чтобы не улыбаться. Даже когда я просто вспоминала об этом на работе, мне приходилось лезть под прилавок. чтобы никто не увидел моих конвульсий. Уж не знаю, что там произошло между нашим неловким прощанием и этим сообщением, но мне нахрен было плевать. Что бы ни сдерживало Ганса, Бет, Рыцарь, даже я сама, он явно сумел с этим справиться. А я не могла дождаться, чтобы справиться с ним, в Миссионерской или Верхом, на этих выходных». «Детка...» Да ты не стоишь на месте дольше минуты, и то и дело пускаешься в пляс. Крейг, мой любимый сотрудник, смотрел на меня с выражением, опираясь на стену из подушек. Ты время зря не тратила, да? Схватив розовую атласную подушку с вышивкой по краям, я запустила ее в него. Поймав, Крейг засунул ее под мышку. Да чтоб ты знал, я с ним даже еще не спала. Я задрала подбородок и брови, стараясь казаться надменной. Еще рассмеялся Крейк. Малышка, до да к концу недели он запросит у тебя пощады. Я не могла удержаться. Сжав кулаки, я прижала их к губам и замотала головой. Понизив голос до шепота, я призналась. Он только что пригласил меня переночевать у него на выходных. Крейк поднял руку и изобразил ею благословение. «Всемогущий Крейг знает все. Можешь вознести мне хвалу?» «Аминь», — прошептала я в свои кулаки. Даже не знаю, почему я говорила шепотом. Наверное, я была так возбуждена, что если бы не шептала, то заорала бы про свое приглашение на весь магазин со всеми воскресными клиентами. «Крейг, мне надо ему позвонить. Я еще даже не сказала ему, что приду». «О, да ты еще как придешь! «Шмяк?» Еще одна розовая подушка, на сей раз прямо в морду». Я собралась выскочить на перекур, чтобы позвонить Гансу, когда мне пришла в голову мысль. Обернувшись, я спросила. «Крейг, ты помнишь рыцаря?» Крейг повернулся ко мне с каменным лицом. «Того неонацистского засранца, что все время шмыгал возле твоей машины? Того, из-за которого я вызвал копов?» когда они с твоим парнем чуть не убили друг друга на парковке. «Да, припоминаю». Он сложил руки на груди. «А что?» «Если ты его вдруг увидишь, скажи мне, ладно? Я...» «Мне кажется, он так и не уехал в Ирак».